Глава вторая Их пошли, родимые!» Сосед Афиноген огрел правого из пары своих битюгов концом вожжей по крупу, и лошади, всхрапнув, послушно сдвинулись с места. Отец бросил придирчивый взгляд на метяя укутанного по самое не в шерстяное одеяло и укрытого поверх него овчинным пологом, потом отвернулся, Сунул руку за отворот тулупа, покопался там и достал стеклянную фляжечку. «Эй, сосед, будешь?» Косматая заросшая рожа Афиногена расплылась в доброй улыбке. «Казенная?» «А то ж», — солидно отозвался отец, — «княжья? Медовая, с перцем?» «От доброго продукта грех отказываться». Также солидно заметила Афиноген и, ухватив фляжку, сделал гулкий глоток. — Хороша! — протянул он, занюхав рукавом тулупа, скорее по привычке, чем по необходимости. Казённый славилась своей мягкостью. — Лексир! — не говори! — покивал отец, в свою очередь прикладываясь к фляжке. — Умеет благодетель товар сделать, чтоб душа пела и радовалась? — А то ж! Теперь уже покивал сосед. После чего оба замолчали, задумавшись каждый о своем. А Митяй просто повернул голову и уставился на удалявшееся подворье. Первый раз он покидал дом так надолго. На хуторе Глухом они обосновались четыре года назад. Вернее, три, если уж сказать «обосновались» поскольку четыре года назад, по весне, они появились в этом распадке голыми и боссами. Митяю тогда шел пятый год, и он мало что помнил о прошлой жизни, только по рассказам знал, что до того, как перебрались сюда, он жил с отцом, матерью, старшим братом и младшей сестренкой в деревне в Тверской губернии, жили скудно. Единственное, что Митяй помнил отчетливо, это чувство голода. Ему постоянно хотелось есть, всегда, даже летом. Хотя летом-то можно было найти чего поживать: щавель, лебеду, грибы. А вот по весне, одной такой весной, когда было особливо голодно, все его семейство и стронулось из родимой сторонки. Почему да отчего, Митяй не ведал, но догадывался, что, видно, особенно припекло. Дорога вышла трудной. Такой, что сестренка ее не пережила, и остался от нее маленький холмик на одном из безымянных полустанков. Мать долго горевала и едва сама не приставилась, но обошлось. Но ничего же, у Митяя бегал по дому очередной братишка полутора лет от роду, а мать снова уже была на сносях. Именно поэтому они с отцом и ехали всего лишь вдвоем. Старший брат Митяя, Евфим, коему исполнилось уже двенадцать, Остался на хозяйстве, в помощь матери, у которой изрядно округлился живот, ну и как старший мужик в доме. Так вот, в тот первый год они слезли с телеги и растерянно огляделись. — Ну вот, — хмыкнул землемер, — твоя земля, Николай Евсеич. Отец суетливо сдернул с головы поношенный Данильзе Картуз и поклонился... Отметив про себя, что такой важный господин, как землемер, назвал его совсем уважеством по имени Отчеству. Благодарствую, господин землемер. Не меня благодари. Великий князь Алексей Александрович вам, переселенцам, поспособствовал. Ты судный-то договор подписал? Да эти...» — Отец замелся и обреченно мотнул головой. А куда детство-то было? Ведь не сахини ни лошаденки, — он махнул рукой. Землемер рассмеялся. — Да не страдай ты так, все у тебя будет. Чай не первый ты здесь оседаешь. Повидал я вашего брата. Всех поначалу отропь берет, а потом ничего. Образцовый-то подворье видел? А то как же отозвался отец и, прижмурившись, выдохнул. Лепота превеликая. Вот и у тебя такая же будет, коль стараться станешь. — Так это мы и завсегда, — заверил отец. А землемер кивнул. — Ну ладно, выгружайтесь, мне еще обратно возвращаться. — Завтра жди, твою суду начнут привозить. — Так хорошо бы! Отец суетливо бросился к телеге, на который был свален их небольшой скарб. До здешних мест они добрались лишь к осени. Поначалу отец пытался пристроиться в городе, перебивая случайными заработками. Но к сентябрю окончательно понял, что с такой обузой, как семья, ничего не получится. И рискнул-таки поверить вербовщикам из странной конторы, завывавшим переселенцев куда-то в далекие дали, обещавшим просто чудесные условия. Это-то и останавливало. Крестьянина же завсегда обманывают. Ехать пришлось долго и уже по холоду так что младшенькая простудилась и померла. Ну а как приехали, их расселили в огромные бараки и велели дожидаться весны. А пока мест ходить на занятия, которые вели какие-то студенты. Отец было решил на это плюнуть, но когда прошел слух, что за хорошие оценки на этих занятиях будут платить, да еще по весне их итоги учтут при распределении земли и очередности расселения, Загнал на учебу не только старшего сына, который подходил по возрасту, но еще и жену, несмотря на ворчание таких же, как и он, мужиков-переселенцев о том, что нече бабам грамоте учиться, голову лишком забивать. Ну а Митяй все время рядышком вертелся и даже сумел заработать пять копеек, первым бойко ответив на какой-то вопрос. Студент рассмеялся и торжественно вручил мальцу монету. Конечно, на фоне остальных членов семьи, кои за зиму заработали аж на 4 рубля и еще 3 гривенника, это было не шибко заметным достижением, но и митя это никто в тот момент за ученика не держал. Рвение ли такое сказать, либо еще что, но по весне их семья оказалась в числе самых первых счастливчиков, которых отправили на поселение на выделенные им земли. Так они и очутились в этом голом и пустом распадке. Разгрузились быстро. До вечера поставили казенный шатер из толстенной мешковины, или как там называлась эта материя, и установили в нем казенную же чугунную печку. Их после того, как семья обустроится, надлежало вернуть. Либо, ежели придут в негодность, оплатить. А стоили шатер и чугунка вместе, страшно подумать. Аж сорок рублев. Отец, по первости, даже брать их не хотел. А ну как те, кто будет потом принимать, придерутся и заявят, что он сдает вещи негодные? Это ж сорок рублев. Но его убедили взять. Ночи-то были еще холодные. По утрам все вынье, да и дожди здесь дюжи шибкие. А ежели вообще мороз ударит, так и помереть недолго. Два мешка угля привезли с собой. Это и составило основной скарб, загруженный на телегу землемера. Своего-то было всего ничего. Ночью Митяй несколько раз просыпался и видел отца, неподвижно сидевшего у печки и смотревшего на огонь. Видно, опасался, что угорят. Впрочем, возможно, глава семьи не спал не только и даже не столько, поэтому он мучился вопросом, не совершил ли ошибку сорвав семью с насиженного места и отправившись куда-то на край земли в глухую степь. Нет, зиму-то они пережили неплохо, во всяком случае не голодно. А вот как оно теперь-то повернется? К обеду следующего дня прибыли несколько вазов с кирпичом. В каждой упряжке было по два громадных жеребца, с легкостью тянувших тяжело нагруженные телеги. «Хозяин!» Зычно кликнул главу семейства крупный мужик, ехавший на облучке первые телеги вместе с возчиком. Метяев отец, испуганно пялившийся на возы, как услышал это обращение, тут же приосанился. Хозяин, вопрос тут к тебе имеется. Мужик спрыгнул с облучка и подошел к отцу. Не кифр я, голеватый, артельный, строительный. Ты какое подворье ладить хочешь, времянку или доброе? Отец озадаченно почесал затылок. — А времянка — это как? — Ну, времянку мы тебе за три дни сварганим, и на нее вот этого кирпича, что вазы привезли, вполне хватит. А ежели доброе, так нам не меньше двух недель провозиться придется, да еще и кирпича в пять раз более на то уйдет. Зато и дом зимой промерзать не будет, и лошадей, когда сильно холодно, Укутывать не надо будет, да и вообще простоит все, пока сам перестраивать не соберешься. А временка, дай бог, года три продержится, да и промерзает она зимой дюже. В сильный мороз вокруг печки жаться будете, зато и стоит всего ничего. А это... — отец замялся. — Не бойся, крестьянин, — усмехнулся мужик. — Твоей суды на доброе подворье вполне хватит, и на остальное останется. Тут такие люди все считали, куды нам. Но тебя я спрашиваю, потому как вы у нас первые. Остальным-то всем времянки ставить будем, а то за лето не успеем всех обустроить. Отец еще пару мгновений раздумывал, а потом сорвал с головы старый драный треух и шахнул его о землю. Давай, доброе! Первые поставили конюшню, затем фундамент. Под дом, потом сарай. Едва поставили конюшню, пришла пара вазов с черепицей. Так что крышу у конюшни накрыли сразу же. А как накрыли, артельный посоветовал Никодиму Евсеевичу перебраться с семьей из палатки в свежепостроенную конюшню. Мол, и от ветра лучше защищает, и конюшня от печки просохнет быстрее. Как видно, тут все уже было отработано. Потому что не прошло и трех дней после того, как они заселились в конюшню, а на подворье уже пригнали пару лошадей, запряженных в телегу, на которой лежал сельхоз инвентарь. Все привез уже знакомый землемер. «Вот, хозяин, принимай, что положено, и пойдем покажу тебе, где твоя земля кончается. Завтра приедет агроном, скажет тебе, где и что сеять, и можешь начинать пахать». Отец закивал. За зиму грамоте научились все, кто был старше Митяя, кто едва-едва, а кто и вполне сносно, так что судный договор отец прочитал самолично, и все его условия запомнил на зубок, потому и не удивился. В судном договоре прямо было указано, что никакой воли в том, что сажать и сеять, здесь и у них не будет, пока мест они со всеми долгами не расплатятся. А Агроном приехал не на следующий день, а через три. Отец за это время лично исходил весь положенный ему клин, время от времени останавливаясь, опускаясь на колени, раздвигая короткими заскорузлыми от мозоли пальцами пожухлую траву и подкапывая горсть другую земли. После чего подносил ее к лицу, нюхал, прижимал к щеке, чуть ли не пробовал на вкус. Так что, когда агроном приехал, отец молча его выслушал задал несколько вопросов понимающе кивнул а сразу после его отъезда запряг обеих лошадей и выехал в поле когда он запрягал было видно что руки у него трясутся за год изголодался крестьянин попахать это первый год пережили добро Свежеспаханная земля, засеянная в точно рассчитанные уже опробованные учеными сроки, да еще и отборным, специально подготовленным семенным материалом, полыхнула невиданным урожаем. Собирать урожай закончили, когда ночами уже начало прихватывать морозцем. Построенного амбара, который по весне казался излишне, просто невероятно большим, для урожая не хватило, и почти четверть собранного зерна. Осталось снаружи в мешках на жердях, поднятых на обломке кирпича, укрытое тем казенным шатром, где они ютились по весне. Однако по условиям судного договора половину урожая уходила на покрытие суды, так что отец не шибко нервничал. Скоро должны были прийти вазы и забрать положенное на погашение. Вместе с вазами на подворье прибыл и ветеринарный фельдшер он осмотрел коней вручил отцу какую то банку и велел мазать ее содержимом бабки после чего подписал у отца чек и собрался откланяться это мил человек остановил его отец вопрос у меня имеется слушаю несколько недовольно отозвался фельдшер в отличие от землемера который любил поговорить он был дядькой молчаливым и внешне суровым а где тут ярмарки устраивают Фельдшер окинул отца насмешливым взглядом. «А на что тебе? Ну, так...» Отец двинул картуз на затылок. «Опять же зерно продать? Рухляди прикупить? А то совсем поизносились. Живности какой?» Ветеринар усмехнулся. «Живности, говоришь? Это тебе что, по паре коров, коз, свиней, овец и по десятку кур и гусей мало?» Отец заискивающе улыбнулся. "Так это маловато, да, зерна-то, э, вон сколько, и сена накопили с пара добре, поболе прокормим, а мясцо-то оно того, подороже выйдет». Ветеринар покачал головой. «Ну ты, куркуль, нет у нас пока никаких ярмарок. Какие тут ярмарки, ежели вокруг все только первый-второй год на землю сели?» Но если тебе что из живности надобно, пиши, я заявку подам. Правда, получишь только по весне, но ежели еще совет добрый хочешь, стакнись с соседями и заведите маслобойку на паях. Сами договоритесь, у кого из вас она на подворье встанет. Вам же тут от подворья до подворья верста две много, так что каждый день можно молоко к маслобойке свозить. Масло же и хранится долго, и стоит прилично. Что же касается рухляди, тоже пиши, и это передам. Рухлядь-то можно и ранее получить, еще до сильных холодов. — Да нам бы самим товар глянуть, — замялся отец. — Негде пока глянуть, — отрезал ветеринар. — Ежели только образец в лавке при станции, но тебе до нее неделю добираться, да и незачем. Там пока покупать еще нечего, они тоже только заказы собирают. Товар обещают позже подвести, когда с перевозкой зерна справятся. — А прицениться? — с последней надеждой в голосе спросил отец. Фельдшер хмыкнул и выудил у себя из сумки какую-то тощую книжицу. — Вот, держи. Тут и цены, и размеры. И вот еще сантиметр портняжный. Обмеряйтесь. «Там указано, какие размеры на больший, на средний и на меньший приходятся. Так в заявке и пиши, то луп, мужеский, размеру среднего, ну или большого, какой тебе придется. Только быстро давай, мне еще до вечера на соседнее подворье успеть надо».